Глава 47. 12 письмо. Дорогой друг, напарник, в то лето мы не смогли никуда поехать. Тебе тоже нужно было заниматься, много заниматься. Тем не менее, порой я забывала, что тебе предстояли пересдачи. Ты почему-то думал, что моя ситуация была важнее твоей. Если бы ты завалил экзамены, то смог бы пройти эти предметы заново. Рано или поздно, ты бы их сдал. А я же могла их просто бросить. Кто знает, поступила бы я так или нет. Возможно, да, возможно, нет. Мне нравится думать, что я проявила упорство. Смотри, после стольких лет, после стольких падений, в конечном итоге я не сдалась. Тем летом ты относился ко мне так, будто бы важнее меня никого не было. Ты заботился обо мне, проверял, спала ли я, ела ли, достаточно ли отдыхала. Ты учился вместе со мной, изучал материал, чтобы потом рассказывать о нем мне, и в самые долгие дни ты ложился рядом и крепко обнимал меня. Шел дождь. С каждым днем дождь становился все сильнее и сильнее, но я почти не промокала, потому что ты защищал меня от воды. Ты всегда так поступал. До самого конца.